Комбат башкой прошиб стекло и вывалился на капот. Веретенка воткнулся в руль и затих. Двигатель захрюкал, раздался скрежет, и только теперь колеса остановились. К машине бросились все, кто наблюдал возвращение высокого начальства. Генерал открыл заплывшие узкие глаза еще до того, как его вынули из УАЗика. Он отбросил руку за потехостержнёва и самостоятельно выбрался, обошёл машину и стал с негозвутимым видом наблюдать, как вытаскивают комбата с кровившей физиономией. Пить не умеет. Вертёнка глубоко вздохнул, проверяя целы ли рёбра. Приведите его в чувство, едем в баню, потом ужинать в столовую. Мудрецкий мельком оценил повреждения. Теперь на этой машине никто никогда никуда не поедет. Её спишут, и история с двигателем будет забыта. И стоило ли ему так стараться, так всё подстраивать? Задняя дверца у Уазика открылась. На полу машины на четвереньках стоял Фраул. «Вы шакалы!» — крикнул он заплетающимся языком. Офицеры, несущие к кунгу подполковника, повернулись и замерли. И тут Валетов блеванул. Закончив только после седьмого «э», он сплюнул, утер белым полотенцем рот и продолжил. «Педрасы сраные, мудилы!» Все выторочились на генерала, а он никак и не реагировал и продолжал набратать с рядовым. Мудрецкий отпустил ногу подполковника, ему досталась левая, и побежал к Валетову. Схватив рядового за плечи, он выволок его из машины и подтащив в пожарные бочки с водой, чья поверхность никогда не очищалась от затушенных бычков, окунул его вниз башкой. Поддержав немного страдальца под водой, Юра дал пьяному солдату глотнуть кислорода. Совсем вздурел. Фырл, обмяк, дёрнулся и доковыляв до скамейки в курилке, полёхнул в самоннево. Тут же неожиданно вскочил и зарычал весь парк. "Пидрылы!" очередного звания не дали. Глава 12-я. Царская охота. Его высокоблагородие старший сержант Тагапов сидел на своей, вот уже почти 2 года как своей койке и оценивал аромат нового крема для бритья, одна только надпись for men вызывала в нём целую симфонию чувств. Без базара он считал себя men'ом. И, судя по всему, это сделано специально для него. А мэн он крутой, и все вообще ништяк. Выдавив из флакона немного себе на руку, он втянул носом аромат. Стоящие полукругом трое любопытных, светящимися глазами смотрели на флакон. Пена прикольно шипела, когда на крышку слегка нажимаешь. Шипит и еле слышно, и лезет. Ё-моё, да где такое ещё увидишь? Ну цирк просто. Баба Варя крикнул дембель. Бабочкин немедленно явился. Чего? Агапов задумался. Перед глазами встал эпизод, когда этот маленький солдатик одним точным ударом ножа умертвил дёргающийся в агонии скакуна. Ничего, иди отсюда. Виталий слегка волну наклонив села на него страха, он размазал крем по морде сидящего напротив с открытым ртом Забодина. Кое-кто заржал. Забот отдвинулся в умывальник и налетел на Мудрецкого. Что с лицом? не разобрал легитант. Он бриться пошёл, сообщил за солдата Агап. Мудрецкий ничего на это не сказал и сел на табурет. «Сегодня идем по столовой. Агапов старший». Сержант недовольно забасил. «А сколько можно на мне ездить?» Мудрецкий передразнил его в тон. «А домой хочется пораньше». Дембель заткнулся. «Сегодня на ужин придет генерал вместе с остальными». Что сварим, то и будем лопать, может быть. Агапов поднялся. Поставленную задачу выполним, набьем генеральское пузо кирзухой до клизмы. — Какая кирза! — Кикимор высунул из-под одеяла нос. — Дурак! Картофан ты будешь чистить, белый хлеб порезать, котлетки вертеть. Вешаться будете! Что же не придумали до сих пор машину какую, чтобы картоху честила? Почему же придумали? И ты представляешь её последнюю разработку. Фрол показал с верхней полки пьяную мойску. И я пойду. Лейтенант гаркнул: "Валет, отбой". Койка скрипнула пружинками и больше не подавала признаков жизни. Мудрецкий не считал себя генетически предрасположенным ни к революциям, ни к терроризму. Он большую часть своей жизни провёл за письменным столом: то школа, то домашние задания, то кафедра микробиологии. Ну, вот плаванием занимался несколько лет и всё. Никаких там кружков, никаких собраний. То, что он собирался сделать сегодня вечером, могло резко поменять его судьбу. Но он видел, что солдат в части явно не докармливают. Генерал уедет, праздник закончится, все встанет по-прежнему. Его поставили в наряд. Хорошо, меньше мороки. Все кажется очень простым. Вот она, трехлитровая банка, с размножившейся культурой. Здесь хватит на всех. Осторожно положив подготовленную бомбу в сумку, Мудрецкий отправился из офицерского общежития в наряд по кухне. Такой красивой территории и части он еще никогда не видел. Бордюрчики беленькие, газончики зелененькие. У деревьев стволы побелены, Короны оформлены мне воинская часть, а дворцовый сад императрицы Екатерины II. На асфальтированных дорожках бычков нет, мусора нет, комочков земли нет. И вряд ли на них есть пыль. Все дорожки, натоптанные через газончики, уничтожили. Теперь там росла свежая трава. принесенные с ближайшей полянки вместе с землей. Красота кругом. Собачек, неизменно крутившихся рядом со столовой, не видно. Отбегали свое. Внутри столовой новый наряд начал непрерывно вращать шеями. На каждом столе цветастая клееночка. На окнах, кружав в чёты белые занавесочки с ряушечками и бирюшечками. Третий вызов третьей роты за несколько послеобеденных часов навёл красоту. И даже с большого патриотического лозунга на пол стены "Пища обеспечивает победу в войне" каким-то чудом умудрились стереть приписку Только как противник сюда доберётся, чтобы съесть её и отравиться.